Ваш револьвер хранился в этом столе, он кивнул и откусил кусочек тоста. В левом ящике, в глубине, заряженный. Я ведь вам уже говорил. Говорили. Вы сказали, что приобрели его 2 года назад в Монтане, на ранче, а приехав домой, не удосужились зарегистрировать. И всё это время он лежал в ящике. Ещё неделю назад он был на месте, а в прошлую пятницу вы обнаружили пропажу. Полиции вы не хотели обращаться по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия лицензий, а во-вторых, потому что подозреваете тех пятерых людей, имена которых вы нам назвали. Я не сказал подозреваю. Я сказал, может быть. В прошлый раз вы несколько иначе говорили об этом. Впрочем, неважно. Вы назвали пять имён. Кстати, человек, которого вы назвали выскочкой, это Адриан Гетц. Да. Значит, все пятеро здесь, и мы можем начать. Насколько я понимаю, я должен положить револьвер в тот же ящик, где лежал ваш, а вы соберёте всех здесь. Какая роль этой динаме мне? Он проглотил кусок яйца и заел его тостом. Вольф расправился бы с этим в 5 секунд, а ещё точнее, он попросту выкинул бы всё в окно. Я вот о чём подумал, произнёс Ковин. Я скажу, что запланировал новую серию с Денном, в которой он открывается с окна в бюро. В связи с этим я обратился к Ниро Вульфу за консультацией, а он прислал вас. Мы некоторое время пообсуждаем этот вопрос, и я попрошу вас показать, как производится обыск, чтобы дать вам некоторое представление об этом. Естественно, вы не должны начинать со стола. Сначала осматрите полки, а когда вы подойдете к столу, я отойду в сторону, так чтобы видеть всех пятерых. Тут вы открываете ящик, достаете револьвер, и они видят. Я полагал, что это сделаете вы. Да. Но потом я подумал, что лучше это сделать вам. Тогда они все будут смотреть на револьвер и на вас, а я спокойно смогу изучить их лица. Я буду следить за ними, и когда вор, если таковой будет присутствовать, увидит револьвер в ваших руках, то лицо выдаст его, и я это замечу. Вот так. Признаешь, это звучало довольно убедительно. Может, ему и вправду удастся так чего-нибудь добиться. Размышлял я, пока он допивал свой тоник. С тостом и яйцом было покончено. Очень хорошо, за исключением одного. Вы считаете, что лицо Винона будет выражать удивление. А что, если лица всех пятерых будут его выражать? Я достаю револьвер из вашего стола. Что могут подумать люди, не знающие, что у вас такого имеется? Но они знают. Все, конечно. Разве я вам не говорил, Как бы там ни было, но они все знают о револьвере. Вообще в этом доме все всё знают. Давно надо было избавиться от него. Так что всё очень просто, Гудвин. Мне надо узнать, куда делся этот чёртов револьвер. Кто его взял, а дальше я разберусь сам. Я уже говорил это Ульфу. Я знаю. Я обошёл стол и выдвинул левый ящик. Здесь? Да, в последнем отделении. Да. Я достал из кобуры свой марли, вынул из него патроны, сыпал их в карман, положил револьвер в ящик и вернулся на место. О'кей, заводите их. Я думаю, мы справимся без предварительной репетиции. Он посмотрел на меня, потом открыл ящик и снова глянул на револьвер. Задвинув ящик, он откинулся на спинку стула и принялся жевать своими стёртыми жёлтыми зубами верхнюю губу. Мне надо собраться с духом. почти просительно произнёс он: "Я чувствую себя человеком только со второй половины дня. Какого чёрта пролечал я? Вы просите меня приехать в полдень и назначаете встречу на половину первого?"